Павел Вяч, хирург, книга 5. Не оглядывайся назад Исполняет Вадим Пугачев Глава 1: За проявленные доблесть, хладнокровие и точный расчет, ваш факультет получает заслуженную награду. Внимание, пакет интуит доступен для скачивания. Внимание, пакет хладнокровный доступен для скачивания. Внимание, мудрость плюс один. Внимание, воля плюс один, тт. Внимание, телосложение плюс один. Не знаю насчет ребят, а на меня пролился настоящий водопад бонусов. Вчитываться в описание навыков не было времени, но названия говорили сами за себя. Интуит усилит мою эмпатию, а хладнокровный поможет держать себя в руках. Про характеристики и вовсе молчу. «Очень скоро мне понадобится все до последней крошки, поскольку подземный мир не любит слабаков». Ну и нельзя забывать про Ануба. Сам Дитана -э Брай Седьмой. Магистр Ксандр внимательно посмотрел на темного мага. Награждается орденом почетного гражданина Цитадели. Наш декан крякнул от удивления и неверяще покачал головой. «Ксандр, ты уверен?» Весь наш немногочисленный факультет стоял в кабинете ректора, где Архимаг с достоинством зачитывал собственноручно подписанный приказ. «Дима, Рая, Мила, Свелин, я и сам Ди, мы, не сговариваясь, построились по возрасту и сейчас внимательно следили за речью Архимага. И если от ребят шли эмоции счастья, радости и воодушевления, то от нашего декана до этого момента тянуло лишь легкой скукой. Но стоило ректору завести разговор про орден почетного гражданина, как Самди тут же напрягся, от него повеяло удивлением и даже тревогой. «Да, дорогой друг», — уверенно кивнул архимаг, — «ты один из немногих, кто сумел справиться с влиянием скверны и показал эффективность темного факультета. Держи!» Ксандр шагнул к Самди и протянул ему красивый золотой крест, чем-то похожий на символ знаний из игры Героя Меча и Магии. Теперь ты можешь игнорировать запреты совета и поступать так, как считаешь нужным, если твои действия при этом не нанесут вреда цитадели и порогу. Ксандр, я... Было видно, что самди раздирают сомнения, и я прекрасно понимал, почему. Сейчас ректор фактически давал темному магу официальную индульгенцию и выводил его из-под власти совета, который не пустил того в лютики. С одной стороны, это было очень круто, я был более чем уверен, что еще неделю назад Самди бы многое отдал, чтобы получить этот орден. С другой, учитывая, что Самди в любой момент может окончательно превратиться в лича, такая индульгенция могла наделать бед. Теперь ты можешь действовать без оглядки на Советы налоговую службу, властно произнес ректор. Ни один член Совета, какой бы ключ доступа у него ни был, не сможет тебя контролировать. Более того, этот орден будет действовать посмертно. «Побойся древних!» — в голосе Самди мелькнул страх. «Ты же знаешь, чем это может закончиться!» «Я верю в тебя!» — ректор посмотрел Самди прямо в глаза. «Мы оба приносили клятву, и мы ее сдержим!» «Я не могу это принять!» «Ты должен!» Дуэль взглядов длилась несколько секунд, после чего Самди махнул рукой. «Ксур с тобой, Ксандр, надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Знаю», — серьезно кивнул Архимаг и хлопнул темного мага по плечу. «Владей по праву». Самди немного помедлил, но все же взял орден, впрочем, не спеша его надевать. «После церемонии награждения задержитесь». Ректор перевел взгляд Самди на меня и обратно. «Но и это еще не все». Он сделал шаг назад. Не все? Хм. Куда уж больше-то? Навыки дали, характеристики дали. Сам Ди вовсе получил убер-плюшку в виде своеобразной депутатской неприкосновенности. Хм, неужели и нам перепадет что-то из артефактов? Студиоз Дима. В руках ректора, как по волшебству, появился черный, как уголь, арбалет. Этот артефакт принадлежал одному из ректоров Академии. Чем классом был темный стрелок?» «Владеясь достоинством!» «Спасибо!» Голос пацана дрогнул, но в следующий момент он с собой справился и бодро отрапортовал. «Служу Отечеству!» «Хм...» Ректор с удивлением посмотрел на вцепившегося в арбалет студиоза. «Даже так?» Впрочем, магистр Александр не зря занимал должность ректора цитадели. Бросив на Диму задумчивый взгляд, архимаг шагнул края. Студиос рая!» — ректор протянул девушке амулет в виде черной капли. «Темный маг — это постоянные испытание, постоянное искушение. И только понимание себя и ясное видение своих целей поможет тебе на этом пути». «Спасибо», — пискнула девушка, тут же надевая амулет себе на шею. «Служу Отечеству!» Я только было зацепился за ее последние слова, Уж больно обыденно и привычно они прозвучали, как мое внимание привлек подаренный ректором амулет. Черная каменная капля стоила ей оказаться у девушки на груди. Засветилась сначала тьмой, а затем засияла пробившимся из глубины артефакта светом. Чистые помыслы! довольно кивнул Ксандр. Рад, что не ошибся в тебе. Носи же искру души с достоинством. Искра души! «Хм, интересно, почему Рая получила этот артефакт, а не я?» «Студиос Мила». «Мила получила сразу два подарка. Наруч дознавателя и браслет следователя. И это, скорее всего, были крутые артефакты, вот только все мои мысли велись вокруг искры души». «Почему ректор дал артефакт Рая, а не мне?» «Ведь по нему же видно, что эта капля предназначена для мультиков». «Студиос Свелин». Наш лекарь получил крутой целительский посох и мощный накопитель, причем настолько мощный, что благодаря ему спокойно можно было открыть портал в другой мир. Хм. Они слишком ли щедро нас одаривают? Свелен тем временем аж щелкнул каблуками и не просто повторил служу отечеству вслед за ребятами, но сделал это максимально искренне. Студиос Александр! Ксандр протянул мне две потрепанные книги. «Темные маги, делающие светлые дела, появляются на пороге с завидной регулярностью. И я не знаю ничего, что подошло бы тебе лучше, чем эти трактаты». Книга исцеления за авторством» Авиценны. Копия отличного качества. «Боги порога. Копия хорошего качества». «Серьезно? Две книжки?» «Спасибо. Я подавил охватившее меня возмущение и машинально продолжил вслед за ребятами». «Служу Отечеству». «А теперь самое главное». Ксандр, заметив мое смущение, едва заметно усмехнулся. «Ваши новые коллеги. Кори?» Хотя кабинет ректора от приемной отделяла звуконепроницаемая дверь, для Кори, бессменной секретарши ректора, это не было проблемой. Не прошло и нескольких секунд, как дверь распахнулась, и в кабинет Робея зашли несколько студиозов. «Студиоз Гор». «Бывший адепт Земли. Студиос Макс, бывший адепт Огня. Студиос Эд, бывший адепт Воды. Прошу любить и жаловать». Александр, сделав свое дело, вернулся за ректорский стол и с интересом уставился на Самди. «Свелин, Рая, не знаю, чего ожидал Архимаг, но темный маг был в своем стиле. Введите новичков в курс дела. Дима, на тебе расселение. Мила, ты знаешь, что делать». «Прошу следовать за мной», — Свелин поклонился сначала ректору, затем декану и уверенно направился к выходу. За ним после небольшой задержки потянулись и все остальные. Последний выходила Мила, она же и прикрыла за собой тяжелую дверь. «Ну вот», — усмехнулся Ксандр, откидываясь на спинку своего кресла. «А я-то уж надеялся посмотреть, какие классы они получат». «Вечером посмотришь», — проворчал сам Ди, усаживаясь в кресло для гостей. «Ксандр, ты сильно рискуешь». «Если речь идет про вероятность твоего превращения в лича, можешь на этот счет не переживать», — отмахнулся ректор. «Все под контролем». «Вероятность? О -хо, хо Надеюсь, у архимага действительно все под контролем. В противном случае лич с посмертным орденом почетного гражданина может натворить немало бед». «Ну-ну», — поморщился Самди, — «но речь не об этом. Что это было?» «Что конкретно ты имеешь в виду?» Ректор расплылся в улыбке. «Артефакты, конечно», — нахмурился темный маг. «К чему все это? Да и не рано ли? Факультеты фактически обезглавлены, и никто не знает, сколько это продлится». «Это аванс», — Ксандр тут же посерьезнел. «Прискорбно об этом говорить». Но темный факультет, несмотря на свою малочисленность, наш единственный козырь. Ты говоришь загадками, Ксандр. Просто дай мне обещание, что как минимум один студиоз твоего факультета будет постоянно находиться в поместье. Даже так, удивился Самди, или ты ожидаешь атаки извне? Ты в курсе насчет Ковальда? Ректор принялся выбивать на столе смутно знакомый военный марш. Они политические мертвецы, и большая часть их активов сейчас переходит под мой контроль. Слышал, усмехнулся Самди. Девега, фонайры и еще с десяток кланов поменьше уже активно подгребают имущество Ковальда под себя. И мы оба понимаем, что Ларгус этого так не оставит. Да и Макси тоже, кивнул Самди. Если Лартарга не открестится от Ковальда, жди беды. Гражданская война. Со вздохом протянул Ксандр. «Но мы сделаем все, чтобы ее избежать. И для этого мне нужна твоя поддержка». «Будет», — не думая, согласился Самди. «Не прощу себе, если ксуры или псы захватят порог». «Еще одного отката в Средневековье и разрушение сети мы не переживем», — покивал Ксандр. «Поэтому весь этот год ты будешь готовить студиозов к противостоянию тьме и смерти». «Поручи это Ольгину», — темный маг покачал головой, «я буду занят». «И чем же? Подземный мир? Псы? Ануб?» «Амбициозно», — поморщился ректор, — «и очень не вовремя». «Впрочем, меня больше интересует защита Академии и бурлящая нежитью Бункерк». «За Академию можешь не переживать», — самди задумчиво уставился на свой орден. «А вот насчет Бункерка ничем не могу помочь». «Мне туда нельзя». «Хочешь сказать, там сидит кто-то более сильный, чем ты?» – удивился Ксандр. «Однозначно», – подтвердил Самди. «И вся проблема в том, что мы не знаем, кто это. Соответственно, не можем выстроить стратегию действия». «И как нам это узнать?» «Подземный мир», – усмехнулся Самди. «Подземное царство. Царство мертвых, кому как нравится. Но одно точно, ответы именно там». «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Ксандр недоверчиво покачал головой. «В ауре Александра я вижу печать смерти, но ты-то там уже был. Не думаю, что снова получится повторить тот трюк». «Ты прав», — легко согласился Самди и выложил на стол матово-черную шкатулку. «Поэтому пусть это побудет у тебя». «Ты уверен?» — Ксандр не спешил прикасаться к предмету. «Абсолютно», — заверил его темный маг. «Брось, Ксан, ты ждал этого момента, ведь не зря же Орден будет действовать и посмертно». «Не зря», Архимаг не стал упираться, «надеюсь, ты понимаешь». «Более чем», — прервал его Самди. «Что ж, с авансами в виде артефактов мы разобрались, теперь...» «Не совсем». Ректор взмахом руки прервал темного мага и достал из инвентаря целую упаковку жезлов, от которых так и несло мой. «Это новичкам, на всякий случай». Самди молча принял артефакты и вопросительно уставился на архимага. «Самди, у тебя же остались слепки? А вот сейчас, судя по тому, как напряглись оба мага, разговор зашел о чем-то действительно серьезном». «Положим», — неохотно протянул Самди, — «а что? Я понимаю, что мне не отговорить тебя от самоубийственного похода в подземный мир, но никто не должен понять, что вас нет». Ректор, не мигая, смотрел темному магу в глаза. «Даже твои ученики». «И даже Натали?» — криво усмехнулся Самди. «Даже Натали», — невозмутимо отозвался Александр. «Более того, если мы придем к соглашению, то я собственноручно наложу себе ментальную закладку. Подозреваешь кого-то из учительского состава?» «Я подозреваю всех», — поморщился Александр. «Каким будет твой ответ, Самди?» «Я согласен. Темный маг долго не раздумывал. Что до твоих подозрений приблизь к себе милу. Темный дознаватель хороший козырь. Обязательно кивнул ректор. Значит, по рукам? По рукам. Маги крепко пожали друг другу руки, и на долю секунды я заметил связавшую их багровую нить. Что это, клятва крови? Мы оба знаем, что время в подземном мире течет по-другому. Мы успеем, прервал ректора Самди. «А теперь прошу простить, но нам нужно идти». Самди поднялся и, коротко поклонившись, направился к двери. Я молча последовал его примеру. Да, мне не раз хотелось вмешаться в беседу, но благоразумие взяло верх, и я ничуть не пожалел, что стал свидетелем, пусть и короткого, но информативного диалога. И сеть, похоже, думала точно так же. «Внимание, не торопись отвечать, торопись слушать. Мудрость плюс один». Да, многое было непонятно, но я не сомневался, что Самди мне сейчас все расскажет. Путь до дома прошел в полной тишине. Не знаю, как Самди, а я думал, как отразится наш поход в царство мертвых на временном потоке Академии. Не зря же Ксандр поднял эту тему. И когда мы с Самди, добравшись до его особняка, спустились в лабораторию, я не преминул прояснить этот момент. «Временной поток», — недовольно протянул темный маг, внимательно осматривая клети со спящими студиозами. «Поверь, это меньше из бед, которая должна тебя волновать. Вы имеете в виду слепки?» Самди недовольно стрельнул в меня глазами и неохотно кивнул. «Лучше присядь». Взмах руки и темный силовой экран, рассекающий лабораторию на две части, исчез. «Вот только я рано радовался». Вместо лаборатории «Темного мага» там были два кресла, стоящие между ними столик и камин, один в один, как у нас в гостиной. «Люблю стабильность», — проворчал самди отвечая на невысказанный вопрос. «Присаживайся». Я молча сел в ближайшее кресло и приготовился слушать. «Мне бы очень хотелось остаться в академии и подстраховать своих коллег, но мы вынуждены отправиться в загробный мир». Темный маг задумчиво уставился в пустой камин. «Это очень рискованно, но другого пути я не вижу». Я все так же молчал, ожидая продолжения, и сам Ди меня не разочаровал. «Про чертоги сейчас не будем. Это испытание для моих коллег, и здесь я никак не могу им помочь. Или они станут сильнее, или умрут. К тому же с ними имперский маг с двумя божественными артефактами». Если они не справятся с какой-то полуживой скверной, дальше трепыхаться нет смысла. Согласен. Честно говоря, я думал схожим образом. Навершие ваджры, сиам, бункерк, удар менталиста. Все будто подталкивает нас ко встрече со смертью. У вас тоже задание от сети? Обвенчанный со смертью, криво усмехнулся Самди. А у тебя? Любовник смерти, не удержавшись, улыбнулся я. «У тебя круче», — оценил темный маг, но тут же нахмурился. «В общем, придется идти. И чем раньше мы там окажемся, тем лучше». «Что вас тревожит, мастер Самди?» «Время». Темный маг тяжело вздохнул. «Максимум, который у нас есть, это неделя». «Неделя какого времени?» «В точку», — довольно кивнул маг. «Реального, конечно». «В загробном мире все эти временные фокусы Александра не сработают». «Не знал, что из-под купола можно выйти, не разрушив его». «Нельзя», — согласно кивнул Самди. «Но мы не будем ничего разрушать». «Вы хотите сказать? Сначала я не понял, а потом как понял? Что можно просто спуститься в загробный мир и все?» «Ну не просто», — усмехнулся маг. «Но в принципе да». Но кто тогда будет руководить факультетом? Мысль, что мне придется покинуть академию, оставила меня равнодушным. Да, здесь прикольно, но я свое уже отучился и пока не соскучился по студенческой романтике. К тому же моего исчезновения никто не заметит. Ну, почти. А вот без самди учебный процесс может посыпаться. Слепки. Темный маг пожал плечами. Их у меня осталось три штуки. И это единственный выход, который я вижу. Слепки это, скажем так. Самди задумчиво пощелкал пальцами. Это двойники, которых будет не отличить от нас. Держи. Он кинул мне невзрачный латунный перстень. Как только ты его наденешь, пойдет обратный отсчет. У тебя будут ровно сутки, чтобы задать линии поведения. Завтрак, обед, ужин, уроки, тренировки, дружеское общение научные изыскания и так далее. А потом, протянул я, уже зная, каков будет ответ, а потом они будут жить вместо нас. А когда мы вернемся, сможем получить от 30 до 70% опыта, накопленного слепком, в зависимости от показателя твоей мудрости. Это же Галимое читерство, прокачка, ускоренная практически в два раза. Не знаю, что это такое, усмехнулся Самди. Но догадываюсь, что ты хочешь сказать. И да, ты прав. Эти перстни бесценны. Да уж, я покрутил перстень в руке. Неужели настолько прижало? Ты видел мое истинное лицо?» Поморщился Самди. «Если бы был другой выход?» Ладно, я крепко сжал артефакт в руке и согласно кивнул. Тогда осталось обговорить задание сети и решить, что делать с наградами. «Не спеши», — прервал меня Самди. «Для начала задай алгоритм слепку. Изучи свои характеристики и навыки, настрой поведенческие шаблоны, все остальное потом». «Хорошо, неохотно согласился я, мысленно признавая, что Мак прав. Учитывая, что наше путешествие в загробный мир может занять целый год времени Академии, слепок нужно настроить очень качественно. А что в это время будете делать вы?» «А я», — сам диехично улыбнулся и посмотрел в сторону клетей со спящими студиозами, «займусь нашей подстраховкой».